«Андрей, ты спрашиваешь, боялся ли я режиссера? Яншина, например». «Я боялся Яншина, потому что была очень большая разница, возрастная, личностная между нами. Что он не скажет, что не покажет, и для меня, и для всех гениально, и повторить невозможно, да и не нужно. Но желание сделать и неумение это сделать огорчали». Он подавлял меня тогда, может, и других, не знаю, умением как-то повернуть образ, опираясь на жизнь. Так что для тебя все становилось новым и неожиданным. Взаимоотношения актера и режиссера – очень сложное дело. Вот сейчас я репетирую, как ты знаешь, с Анатолием Васильевым винзорских проказниц». Васильев, конечно, не Яншин. По-разному о нем говорят в нашей среде. но многие считают его одним из лучших режиссеров. Товстоногов после взрослой дочери молодого человека сказал о нем «Вот у кого надо сейчас учиться». А Гончаров сказал, что это самое современное искусство, и мы от него отстали. А работать с Васильевым сложно. Когда я был подмастерьем, учеником, многого не умел... и то, что требовал Яншин, не очень у меня получалось. Я начинал нервничать, а когда нервничаешь, у тебя пропадает воля, и ты не можешь соединить себя со словом, с литературой и действием. Вот у Гончарова тоже приход на репетицию обставлялся нервно. Он как-то так входил в зал или влетал на сцену, что атмосфера становилась напряженной. Но я к этому времени уже научился использовать эту возникшую во мне нервность и направлять ее на репетицию. Поэтому, кстати, я иной раз оказывался в лучшей форме, чем мои товарищи. Я успевал вскочить в этот трамвай, который он отправлял с определенной скоростью. А кто-то не успевал слова говорить в нужном ритме спектакля. Помню, мы работали над спектаклем «Человек из ла -Манчи». Репетировали, репетировали с молодым режиссёром какую-то сцену, и наконец пришла пора показать определённый кусок Гончарову. В зале сидели какие-то люди, раздался шёпот: "Идёт, идёт". Входил Гончаров, всех обводил острым глазом, наступала тишина. "Я веду сцену Санчо с письмом Альдонса. Письмишко тебе принёс". И вдруг стали смеяться. В такой обстановке, так было и при Яншине, если актер что-то удачно скажет, вокруг возникает радость. И не столько в адрес этого актера, а вообще. Так и здесь было. Хохот, смех. И Гончаров, радостно потирающие руки. А вот с Васильевым мне сложно и трудно. Он не выражает эмоций. Он весь в себе. Пауза. Десять минут молчит, потом вдруг что-то скажет, опять пауза, потом начнет говорить, говорить и уже конец репетиции. Вот мы с октября месяца все время говорим, то есть он в основном говорит про тему, ищет, находит, правда подчеркивает, что мы вместе ищем. «Но я, репетируя уже полгода, стал побаиваться, потому что он нечетко выражает свое хотение, или, может быть, что-то разрушает придуманный образ, и до такой степени, но ну раз, что хоть он и хвалит, что-то мы нащупали, у меня складывается впечатление, что все это не туда». Что-то неуловимое мешает верить. А актер должен быть проводником, молниеносным, сиюминутным, сегодняшним проводником мысли режиссера. И пусть она будет такая или иная, но нужна четкость позиции, иначе начинаешь нервничать и ты, и он, хотя виду не показывает, и начинаешь про себя думать. А может, я уже отстал? Может, я старомоден? «Хотя и Яншин в свое время, и гончаровские репетиции потихоньку выковывали во мне борца за литературу, за слово, и, чему-то научившись, я стараюсь учиться дальше. Я привык ставить себя под сомнение. Себя, роль, эпизод. Когда-то я у Станиславского набрел на фразу, что из-под актера надо почаще выбивать стул, на котором он удобно расселся». В общем, актера надо ставить в новые обстоятельства и переучивать каждые десять лет. Я в это очень поверил, потому что был психологически подготовлен. И даже мой переход из театра имени Маяковского в театр имени Ленинского комсомола, вызванный другими обстоятельствами, я оправдывал тем, что попаду в руки современного режиссера, который будет мне предлагать неожиданные вещи». Первые спектакли Захарова многих ошарашили. Марка Анатольевича знали как способного ищущего режиссера по спектаклям студенческого театра МГУ и в особенности театра сатиры. И вот «Тиль», «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты, шумные, красочные, с обилием музыки, танцев, пластики, движения – В одной из рецензий было написано, что, мол, Захаров использует в этих спектаклях приемы современной эстрады. То ли критик хвалил, то ли огорчался. А мне, как и многим, обращение театра к опыту кино, телевидения, эстрады и других видов массовой культуры представляется вполне закономерным. Кстати сказать, кино, телевидение и эстрада сами вовсю пользуются средствами театра. Захаров доказал правомерность такого театрального стиля хотя бы тем, что эти спектакли пользуются успехом вот уже несколько лет у самого разного зрителя, больше всего у молодежи. Пусть это направление в нашем театре живет и развивается. Я за. Жаль только, что я толстый и неуклюжий, не могу в этом участвовать, но повторяю, я за». Хотя мне, не стану этого скрывать, ближе и дороже спектакли, где люди плачут, где тратят сердце. Такими я считаю в нашем театре Иванова и Вора. И не потому, что я в них играю, а потому, что литература потребовала от нас и от режиссера психологической разработки, точного и подробного существования, эмоциональной отдачи. Когда я репетировал Иванова, тебя еще не было в театре, а мне хочется, чтобы ты знал, как проходила эта работа, поэтому расскажу тебе об этом чуть подробней, Евгений».